Внимательно вглядываясь в славного человечка, который полюбился ей с первого взгляда, Мари заметила, каким добродушием светилось его лицо. Зеленоватые на выкате глаза смотрели приветливо и доброжелательно. Человечку очень шла тщательно и завитая борода из белой бумажной штопки, окаемлявшая подбородок. Ведь так заметнее выступала ласковая улыбка на его алых губах. Ах, воскликнула наконец Мари. Ах, милый папочка! Для кого этот хорошенький человечек, что стоит под самой елкой? — Он, милая деточка, — ответил отец. — Будет усердно трудиться для всех вас. Его дело — аккуратно разгрызать твердые орехи, и куплен он и для Луизы, и для тебя с фрицем. С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял деревянный плащ, и тогда человечек широко-широко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари всунула ему в рот орех и щелк, человечек разгрыз его. Скрулупа упала, и у Мари на ладони очутилась вкусная ядрышко. Теперь уже все, и Мари тоже, поняли, что нарядный человечек вел свой род от щелкунчиков и продолжал профессию предков. Мари громко вскрикнула от радости, отец сказал. «Раз тебе, милая, Мари, щелкунчик пришелся по вкусу, так ты уж сама и заботься о нем, и береги его» хотя, как я уже сказал, и Луиза, и Фриц тоже могут пользоваться его услугами. Мари сейчас же взяла Щелкунчика и дала ему грызть орехи, но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходило слишком широко развивать рот, так как это, по правде сказать, его не красило. Луиза присоединялась к ней, и любезный друг Щелкунчик потрудился и для нее. Казалось, он выполняет свои обязанности с большим удовольствием, потому что неизменно приветливо улыбался. Фрицу тем временем надоело мошаровать и скакать на коне. Когда он услыхал, как весело щелкают орешки, ему тоже захотелось их отведать. Он поскочил к сестрам и от всего сердца расхохотался при виде потешного человечка, который теперь переходил из рук в руки и неустанно разевал и закрывал рот. Фриц совал ему самые большие твердые орехи, но вдруг раздался треск крак, — крак-крак! Три зуба выпали у щелкунчика изо рта, и нижняя челюсть отвисла и зашаталась. — Ах, бедный, милый щелкунчик! — закричала Мари и отобрала его у Фрица. — Что за дурак? — сказал Фриц. — Берется орехи щелкать, а у самого зуба никуда не годятся. Верно, он и дело своего не знает. Дай его сюда, Мари. Пусть щелкает мне орехи. Не беда, если и остальные зубы обломает, да и всю челюсть в придачу. Нечего с ним бездельником церемониться. Нет, — Нет-нет, — с плачем закричала Мари. — Не отдам я тебе моего милого щелкунчика. Посмотри, как жалостно глядит он на меня и показывает свой больной ротик. Ты человек злой, ты бьешь своих лошадей и даже позволяешь солдатам убивать друг друга. — Так полагается, тебе этого не понять, — крикнул Фриц. — А щелкунчик не только твой, он и мой тоже. Давай его сюда. Мария разрыдалась и поскорее завернула больного щелкунчика в носовой платок. Тут подошли родители с крестным Дарсельмейером, К огорчению Мари он принял сторону Фрица, но отец сказал. Я нарушно отдал щелкончика на попечении Мари, а он, как я вижу, именно сейчас особенно нуждается в ее заботах, так пусть уж она одна им и распоряжается, и никто в это дело не вмешивается. В общем, меня очень удивляет, что Фриц требует дальнейших услуг от пострадавшего на службе. Как настоящий военный, он должен знать, что раненых никогда не оставляют в строю. Фриц очень сконфозился и, оставив в покое орехи и щелкунчика, тихонько перешел на другую сторону стола, где его гусары, выставив, как полагается, часовых, расположились на ночлег. Мари подобрала выпавшие у щелкунчика зубы, пострадавшую челюсть она подвязала красивой белой ленточкой, которая отколола от своего платья, а потом еще заботливее укутала платком бедного человечка, побледневшего, видимо, напуганного. Баюкая его, как маленького ребенка, она принялась рассматривать красивые картинки в новой книге, которая лежала среди других подарков. Она очень рассердилась, хотя это и было совсем на нее не похоже, когда крестный стал смеяться над тем, что она нянчится с таким уродцем. Тут она опять подумала о странном сходстве с Драссельмиером, который отметил уже при первом взгляде на человечка и очень серьезно сказала, «Как знать, милый крестный, как знать». Был бы ты таким же красивым, как мой милый щелкунчик, даже если бы принарядился не хуже его и надел такие же щегальские блестящие сапожки».